Глава тридцать седьмая. Сюрприз! Рыжеволосая гостья в белом норковом манто зашла в кабинет босса, не дождавшись, когда ошарашенная её появлением секретарь доложит о визите. Настя словно приросла к стулу, потеряла дар речи и, кажется, умирала. Как же мерзко и противно было на душе, словно она проглотила целую живую жабу. И сейчас она душит, не давая вздохнуть. Но это было ещё не всё. Представление, которое Анастасии предстояло, если не увидеть, то услышать точно, разворачивалось, как захватывающий радиоспектакль. Элина специально не закрыла дверь, чтобы эта молоденькая пигалица-секретарша слышала, чей мужик ее босс, и что шансы заполучить его равны нулю. Волков — ее игрушка, ее жеребец, которого она будет объезжать сегодня, завтра, послезавтра, а может быть и много лет потом. Ты не рад меня видеть, котик? А кто-то очень сильно звал, писал сообщения и звонил. Писал, звонил. Это значит, Сергей всё то время, что был с ней, писал и звонил этой Егее не в норке. Нет, Насти не могла в это поверить. А с другой стороны, почему бы и нет? Почему её новый любовник не мог писать другой женщине, да хоть трём женщинам? Даже Ромочка как-то умудрился встретить Верочку и сунуть в неё свой отросток. Элина, чёрт, не ожидал. Чёрт? Это так ты встречаешь свою кошечку? Извини, конец года, завал полный. Это не филиал, а пропащее место. Ни одного грамотного специалиста. Ветрова встала, тихо ступая, подошла ближе к приоткрытым дверям. На приглась. Нервы гудели, как натянутая струна. Это он сейчас и о ней так говорит, что она тоже безграмотная. Ну-ну, я как раз приехала снять твое напряжение. В багажнике ящик моего любимого шампанского на Новый год и твоего любимого скотча. Закажем еды. Здесь есть приличные рестораны? Я голодная и уставшая с дороги. Хочу в ванну. Хочу секса и тебя. Волков кашлянул, покосился на дверь, понимая, что всё это может слышать Анастасия, но приезд Элины удивил. Чёрт, он реально забыл, что она обещала приехать, что он сам её звал. Девушка сняла красный берет, манто, перчатки, небрежно бросила всё это на кресло вместе с сумочкой, красивой походкой подошла к столу, элегантно уселась на него пятой точкой. Что ни говори, но Элина была эффектной штучкой. А ещё наглый. При таком-то попаше можно быть безупречный, а ещё уверенный и свойнравный. Но Сергей стал забывать, как общаться с ней, как контролировать не только слова, но и мысли, понимая, что всё может обернуться против тебя. Не вовремя. Ой, как не вовремя она приехала. Ты мне не рад? Конечно, рад, но сейчас нужно срочно закончить дела, чтобы шагнуть в новый год без долгов. К тому же через час совещание с главами отделов. Нужно дать напутственные слова, поблагодарить за работу. Ну ты знаешь, вся эта офисная дребедень в провинции так принято. Как скучно, господи, как же скучно. А что буду делать я? А давай я сниму номер в отеле. Надеюсь, здесь есть приличный. Я всё с себя сниму, заберусь в ванну, осыплю себя лепестками роз и буду ждать тебя. Хотя Может быть, мы друг друга расслабим сейчас? У тебя вполне такой удобный кабинет. От услышанных слов Настя прикусила до боли нижнюю губу, почувствовала кровь. От её вкуса подступила тошнота. Нет, это невозможно больше слушать. Вот так просто стоять и заниматься самоистязанием. Не услышала, что там было сказано ещё лишь, вздрогнула от стука громко закрывшейся двери и щелчка замка. Звук Был похож на щелчок предохранителя пистолета. Настя знала, как он звучит. Слышала. У отца есть Макаров. Побежала прочь из приёмной, прикрывая рот рукой, глотая слёзы. Нет. Так больно не было, когда она расставалась с Романом. Те чувства ничто в сравнении с тем, что Анастасия переживает сейчас. Предательские слёзы катились по щекам. Ветрова всхлипывала, кусая кулак, спрятавшись в кабинке туалета. Другого укромного места она не знала. Нужно ещё было как-то прожить несколько часов до конца рабочего дня. А может, уйти? Эй, кто здесь? Настя, что случилось? Настя не закрыла кабинку на замок. Катя толкнула дверь, увидела подругу в расстроенных чувствах, в слезах. Ничего, всё нормально просто. Просто настроение испортилось. Это из-за той рыжей девицы, что недавно приехала. Ты знаешь? Ты видела её? Конечно. Белая шуба, красная беретка. Ты из-за неё плачешь, да? Нет. Мне всё равно, кто она такая. Но не всё равно до нового босса. У вас роман, да? Катя давила, спрашивала жёстко, вытащила Настю из кабинки, больно сжав пальцы. Да, да, отпусти. А я говорила, что из этого ничего не выйдет, что он только всё испортит. Ему не место с нами, он чужак. И тебя он использовал как наивную, глупую дурочку. А таких, как ты, у Волкова десяток. Прекрати. Нет, я тебе кое-что ещё расскажу. Ты знаешь, кто эта рыжая Фифа? Это Елена Саранцева. Да-да. Дочка генерального директора нашей компании. И как ты думаешь, кого выберет Сергей Сергеевич? тебя, девчонку из провинции, с квартирой, доставшейся от бабки, и старой машиной, или перспектива в будущем возглавлять компанию, красиво и шикарно жить. Правда было обидно и болезненно, но ответ вполне очевиден. Сергей выберет не её, точно не её. Настя сама бы себя не выбрала быть на его месте, имея, как сказала Катя, такие шикарные перспективы. Елисееву потрясла подругу за плечи, заглядывая в заплаканное лицо. Вот, это шанс, который нельзя упускать. Обиженная женщина способна совершить многое: отомстить, наказать, сделать так же больно, как сделали ей. Нужно только подтолкнуть её, заставить взять себя в руки, а не сидеть и рыдать в туалете. А там уже откроются новые перспективы для самой Елисеевой и для заместителя, которого назначат руководителем филиала. И заживёт Катя лучше прежнего. Винокуров обязан будет хоть не жениться на ней, но купить квартиру». «И что же делать?» Настя всхлипнула. «Сделай вид, что ты ничего не поняла. Включи дуру и сделай так, чтобы мы не видели Волкова у нас в городе никогда». Катя специально не говорила открытым текстом, что конкретно должна сделать Ветрова. Это было сказано раньше. «Включи уже мозг и начни соображать. А не переживай, что тебя обманули и как тебе больно. И какие мужики подлецы и уроды. Не ты первая и не ты последняя». Настя кивнула, отошла в сторону, включила холодную воду, умылась. Нужно было действительно взять себя в руки и прекратить истерику. В конце концов Сергей не клялся ей в любви, ничего не обещал. Но если уж на то пошло, то надо было быть честным. Может быть, так и обозначить с самого начала, что между ними только секс. Короче, Настя запуталась. Но просто так она это не оставит. Спасибо, Кать. Стало легче. Я пойду. Ветрова поправила волосы, быстро вышла, в приёмной надела очки для работы за компьютером. Голова болела, пальцы дрожали, но она была полна решимости. Волкову действительно не место в их городе, тем более в её жизни. Он только всё портит. Без него было в сто раз лучше и спокойнее. Хватило всего несколько минут, чтобы распечатать несколько страниц отчёта, заменив там цифры, снова отсканировать и уже готовый документ отправить по почте. Может быть, конечно, это всё спишут на опечатку, глупую ошибку, но по голове Волкова точно не погладят. Настя не знала, что происходит или происходило за дверями кабинета. Ушли ли гости? Но когда Сергей появился, была не готова. Анастасия: "Да, Сергей Сергеевич. Вы отправили отчёт?" "Да, как вы и просили, Сергей Сергеевич". Слова были сказаны чётко и громко, без эмоций. Волков хотел подойти и объяснить, кто была эта девушка и почему она так себя вела, наверняка ведь Настя всё слышала. Но время поджимало, должно было начаться совещание. Спасибо. Всё нормально. Да? Всё прекрасно. Настя улыбнулась, но душа болела так, что хотелось кричать и выть в голос. Нет, она не хочет его видеть. Никогда. Сергей ушёл, начали собираться руководители отделов. Настя набрала номер мамы. Алло, мама. Привет. Мы с Маркизом сегодня приедем к вам, а завтра будем вместе Новый год встречать.